Часть двадцать третья. Оливия Грин. На то, чтобы научить Оливию взбираться в седло, ушло еще полчаса. Но демон был доволен и крайне удивлен. «Ты очень быстро учишься», сказал он, когда после нескольких тренировок они все же выехали за пределы территории замка. «Если ты и в остальных предметах проявляешь такую сноровку, твои дела пойдут в гору». Оливия ехала верхом, прислушиваясь к ощущениям. Все же под ней живое существо, со своими мыслями, эмоциями и желаниями. Кто знает, чего хочет эта кобыла. Может, ей совсем не интересно возить на себе всяких девиц, которые даже забраться с первого раза в седло не могут. Похвалу от демона получить оказалось очень приятно, но мысль о том, что он рад ее быстрому обучению, показалась двоякой. И это отозвалось уколом в груди. «Вы хотите побыстрее от меня избавиться?» Тихо спросила она, погладив кобылу по белоснежной гриве. Та будто почувствовала ее состояние, покивала в ответ прямо на ходу и как-то глубоко вздохнула. Может, лошади более чувствительны, чем люди, и белая кобыла улавливает ее состояние? Почему ты спрашиваешь? Вопросом на вопрос ответил демон. Оливия терпеть не могла, когда так делают. Обычно это означало, что собеседник что-то скрывает, пытаясь уйти от прямого ответа, и вообще не хотят отвечать. «Только из чего демону не хотеть? Какая ему разница?» И все же Оливия решила не увиливать и сказала прямо. «Потому что мне интересно, чем я вас так раздражаю? Вы ведь спасли меня от Бройна в переулке!» Даже боковым зрением Оливия увидела, как взлетели на лоб брови лорда Локловера. «Раздражаешь?» — удивился он. «Вы ведь почти на неделю уехали», — заметила Оливия. «Даже учителя танцев с собой забрали!» О девушке, которая должна обучать ее каким-то особым танцевальным приемом, она все это время прекрасно помнила, как и то, что танцовщица — одна из трех девушек, забранных демоном из разрушенной деревни. Девушек, которых лично обучал сам Джейми Слокловер. И эта мысль не давала ей покоя. Как и собственное недовольное состояние, вызванное ею. Бред, глупость, ерунда — И самое смешное, Оливия понятия не имеет, как справиться с этими эмоциями и с нынешними ощущениями тоже. Ведь демон рядом. Кажется, она чувствует его запах, и он будоражит, дразнит, вызывает в ней неконтролируемые волны тепла, с которым сделать хоть что-нибудь никак не получается. «Беспокоишься, что не усвоишь всех уроков?» — чуть приглушенно спросил демон. Гнев медленно, но уверенно начал закипать в груди Оливии. «Он так и будет говорить с ней вопросами?» так и не отвечая на ее. «Думаю, с вашими наставниками я усвою все, что нужно», — мрачно отозвалась Оливия. «Тогда можешь не беспокоиться о танцах», — еще более глухо проговорил лорд. «Тебя обучит другой учитель». В солнечном сплетении Оливии вспыхнуло. «Он так ценит свою танцовщицу, что даже не хочет, чтобы она ее учила». Оба погрузились в молчание. Под глухой стук копыт по грунтовке они въехали в шарский лес. Широкая тень от крон укрыла дорогу, пряча от жарких лучей солнца, которое ползет к полудню. Щебет птиц немного успокаивал, а мерное покачивание в седле даже убаюкивало. В любой другой ситуации Оливия, наверное, полностью отдалась бы процессу, тем более, что теперь, спустя некоторое время, верхом ей действительно стало казаться, что с лошадью у них какое-то глубокое взаимопонимание. Кобыла выполняла команды едва не раньше, чем Оливия тянула уздечку или прижимала пятки к бокам. Но присутствие демона спутывало все карты, перемешивало мысли и будоражило эмоции так сильно, что Оливия не могла сосредоточиться ни на чем, кроме него. «Демон. Лорд Джейми Слокловер. Как долго он будет сидеть у нее в голове? Сколько еще его близость будет вызывать в ней такое, о чем даже говорить стыдно?» «Мы едем по моим угодиям, если интересно», — произнес демон, видимо, решив прервать затянувшееся молчание. «Обширное!» Отозвалась Оливия отстранённо. Ей и так сложно сосредоточиться на чём-нибудь, отличающемся от этого рогатого инкуба, а он ещё и поговорить решил. Ну что, замечательно. Тогда она проверит собственную выдержку на прочность. Лорд хмурился, сдвигал брови, сжимал уздечку, отчего конь время от времени странно косился на него, будто спрашивал, «Хозяин, ты в порядке Тома? Но всё же разговор продолжил. «Да», — сказал он, — «когда я попал в Эрению... «Меня сразу зачислили на службу к императору Грегору декингу Согласно договору между Анхароном...» «Это материк демонов?» — уточнила Оливия, хоть как-то пытаясь поддержать разговор, отвлечься от постыдных мыслей и еще более постыдных ощущений. То, что она сидит с раздвинутыми ногами, а седло плавно трясется между ними, этому совсем не способствует. Лорд -улок Ловер кивнул. Голос прозвучал глухо и немного с хрипотцой. «Ему что, совсем тяжко рядом с ней находиться?» Он довольно далеко, за мраморным океаном. Пересечь его можно либо на кораблях, либо по воздуху. На драконе, например. Но еще надо найти дракона, который согласится вести кого-то на спине. Они довольно чванливы. «Никогда бы не подумала», — пробурчала Оливия. «Сейчас ей казалось, что кому-кому, а -кому демону о чванстве и тщеславии вообще лучше не говорить. Он ведь такой самовлюбленный, наверное». «Придется принять на веру», — хмыкнул демон Локловер. Так вот, согласно договору между Анхароном и Ирэнией, все принятые на службу демоны обязательно должны получать территорию для проживания с угодьями. «Замок тоже входит в эти угодья?» — спросила Оливия. Она сама не понимала, почему злилась на демона. Может, из-за замка, хотя ей вообще-то глубоко плевать на этот замок. А может, из-за девушки-танцовщицы, которую он забрал с собой, а обратно, кажется, так и не привез. Эта танцовщица ведь лучшая!» Он действительно не хочет, чтобы она ее обучала? Замка здесь не было, сказал лорд, хмуро покосившись на Оливию. Я отстроил его сам, когда доход от службы у императора Декинга стал это позволять. Вы любите размах? Тебя что-то не устраивает? Да нет, почему? С нескрываемой иронией отозвалась Оливия. Я бы сама отгрохала себе замок побольше. Но ну, знаете, обычно те, кто вылезает из бедности, стараются и дом огромный, и одежду самую дорогую, и все вычурное и с перебором, чтобы никто не подумал о бедности. На самом деле замок демона очень сдержанный и гармоничный, но Алией уже не могла остановиться. Почему-то очень хотелось доказать лорду Локловеру, что язык у нее подвешен не хуже, чем у его обожаемых служанок. Она прекрасно понимала, что подобными язвительными выпадами только раздражает его, и можно было бы выбрать способ помягче, но ведь и он не слишком церемонится». В ответ на ее высказывание звездные глаза демона вспыхнули, брови сшиблись на переносице, а он прогудел глухо. «Я не понял, ты меня сейчас бедным обозвала?» Оливия хотела сказать, что ничего подобного не имела в виду, а то, как он это понял, говорит о его собственном восприятии мира, но не успела ее белая кобыла вдруг воинственно заржала и встала на дыбы оливия еле удержалась в седле а потом лошадь с места рванула в галоп